Глава восемнадцатая В шесть утра мне позвонил мужчина и приятным баритоном произнес «Татьяна, вас беспокоит Илья Каравайкин, адвокат Олеси Столовой. Вы вчера изъявили желание побеседовать с ней. Так как она несовершеннолетняя, я должен присутствовать при разговоре». «Если не ошибаюсь, через пару дней Лесе стукнет восемнадцать», — уточнила я. «Но сейчас ей пока семнадцать», — подчеркнул Илья. «Так что давайте соблюдать закон». «Вы категорически против моего участия в беседе?» «Конечно нет», — ответила я. «Жду вас вместе в полдень». «Это же просто беседа», — уточнил адвокат. «Я хотела задать Олесе несколько вопросов об ее бабушке Елене. Девочка вроде с ней дружила». «Леся — ангел», — вздохнул Каравайкин. Вечно всем на помощь летит, а потом за свою доброту по носу тряпкой получает. Она не способна никому отказать. Когда вы вчера позвонили, девочка постеснялась отказаться от встречи. Сегодня у моей крестницы свадьба, и Леся — подружка невесты. Я ее укорил. Почему не рассказала детективу о празднике? Как ты можешь приехать к ней в полдень, если в час дня надо быть в ЗАГСе? Она ответила. Не знаю, дядя Илюша, постеснялась. «Татьяна выясняет, что случилось с Мартиной, а это важно. И бракосочетание Наташеньки – огромный праздник. Не знаю, что теперь делать». Из-за своей неспособности кому-либо отказать, Леся часто страдает. «Нет проблем. Давайте перенесем встречу на завтра», – предложила я. «Крестница у меня одна и очень любимая», – продолжил пространное объяснение адвокат. «Она дочь обеспеченного человека, и я не беден». Мы с ее отцом приготовили для новобрачных оригинальный праздник. Сразу после того, как пара в ЗАГСе поставит свои подписи в книге, новоиспеченные муж и жена вместе со своими гостями полетят в Питер, сядут на забронированный теплоход и поплывут на Валаам. Мы все воцерковлены, поэтому без венчания никак. В монастыре мы проведем три дня, затем... Ясно, приуныла я. Понимаю необходимость беседы с нами, продолжил илья поэтому позвонил вам в неприлично раннее время приезжайте к Олесе домой к восьми до одиннадцати поговорите а потом извините лесе надо делать макияж прическу девочки всегда хотят быть красавицами даже если свадьба не твоя все равно ты должна выглядеть на все сто понимаете вас устроит такой вариант конечно обрадовалась я где живет столово неужели начальник особой бригады «Не могла вычислить место прописки», — удивился Каравайкин. «Официальный адрес мне известен», — спокойно ответила я. «Но некоторые люди, будучи зарегистрированными в столице, реально живут в подмосковных поселках». «Леся осталась в родительской квартире», — уточнил Илья. И последние его слова утонули в грохоте. «Буду в восемь!» — проорала я в трубку и пошла на кухню. Шум уже стих. «Что это гремело?» — спросила я у ирины которая несла к столику кофейник и молочник. «Где?» — не поняла Ирина Леонидовна. «Словно камни с горы кидали», — поморщилась я. «Дрррррр!» — понеслось по квартире. «Дррррррр!» «Вот опять!» — закричала я. «Мебель демонтируют!» — завопила в ответ Рина. Грохот прекратился. «Совсем забыла!» — по инерции заголосила я. «Долго они греметь будут, пока все не унесут», — надрывалась Ирина Леонидовна. «Что случилось?» — спросил Иван, заглядывая в столовую. «Почему вы кричите, как бедуины в пустыне?» «В нашей квартире мастера шкафы от стен отдирают», — загорланила я. «Панели декоративные срезают», — переорала меня Ирина. «Я понял, что внизу что-то типа перфоратора запустили», — сказал Иван. «Но сейчас-то вы почему вопите? Тихо ведь в доме!» Мы с Ириной Леонидовной растерянно примолкли. Иван Никифорович рассмеялся и ушел. «Мяу!» — недовольно произнес кот Альберт Кузьмич, выседавший в кресле во главе стола. «Прости, дорогой!» — засуетилась Рина и осторожно налила кофе в чашку, которая стояла перед котярой. «Он пьет кофе?» — опешила я. «Раньше Альберт Кузьмич терпеть не мог даже запах напитка!» Голосом министра, командующего парадом на Красной площади, возвестила из кухни Надя. А потом позавидовал Ирине Леонидовне и стал по утрам кофеек просить. Только со сливочками его употребляет и обязательно двадцати двухпроцентными, остальные ему не нравятся. «Надя, зачем ты кричишь?» — засмеялась Ирина. «Так перфоратор грохочет!» — объяснила домработница. «Сейчас тихо!» — возразила хозяйка. «А, и правда!» — смутилась Надежда. Я пошла в гардеробную, завидуя Альберту Кузьмичу, который сейчас, сидя за столом, вкушает из фарфоровой чашки кофе со сливками, потом ляжет на диван, зароется в теплый плед и проспит до полудня. И весь день у кота... Пройдет лучше некуда, но разве что придется воспитывать бульдожек. А я понесусь к восьми утра беседовать с Лесей. Потом до вечера буду бегать по делам. И о кофе со сливочками мне придется только мечтать, потому что от этого напитка, самая мощная часть моего организма, не подумайте, что это мозг, становится все шире и шире. А у британца никаких угрызений по поводу застегнуться ли на нем джинсы нет. Так кто из нас счастливее? «Госпожа Сергеева или Альберт Кузьмич?» Отчаянно зевая, я влезла в платье. Визит в лабораторию к Любе временно откладывался. Чулки снимать пойду к ней после встречи с дочерью Владимира и Ксении.